Глава 8. Сергей мгновенно проснулся, лихорадочно приходя в себя и с огромным сожалением осознавая, что все это было только сном, что он не на своей земле, что там нет и никогда не будет Элоры, нежно прижимающейся к нему. И тут он вздрогнул, ярко вспомнив все предыдущее, замер, совершенно не собираясь включать дополнительное зрение и продолжая лежать закрытыми глазами, и только мысли лихорадочно забегали в голове. Один ли он в кровати? А вдруг она рядом? Ведь ложились же вдвоем. настороженно прислушался. Ни постороннего дыхания, ничего. Все у него внутри опустилось. Ну что ж, смиренно подумал он, открывая глаза, и собираясь встать. И замер. Она лежала рядом, повернувшись к нему лицом, слегка свернувшись калачиком, по-детски поджав ноги, совсем тихо-тихо дышала. Ее нежное лицо было спокойно и расслаблено, словно она видела во сне какую-то увлекательную сказку. Замерев, он невольно залюбовался ею, боясь пошевелиться, чтобы ненароком не разбудить. «Вот так бы лежать и лежать, и только смотреть на нее!» — пронеслось у него в голове. И ничего больше в жизни не надо. Веки ее чуть заметно дрогнули. Просыпается, — сообразил он, — закрывая глаза и зачем-то притворяясь спящим, но глядя на нее в инфракрасном диапазоне. Элор открыла глаза Долго смотрела на Сергея, потом тихо-тихо приподнялась, обнаженная, выскальзывая из-под одеяла. Осторожно ступила на пол. «Это она боится меня разбудить», — догадался Сергей, и жар разлился по всему его телу. И ему вдруг стало неловко от того, что он притворяется спящим. Сергей тотчас открыл глаза. «Доброе утро», — бодро произнес он. «Добрый день уже», — ответила Элора, замерев возле кровати. Как спалось, зачем-то продолжил Сергей. «Спасибо, хорошо», — вежливо ответила она, наконец-то выпрямившись, все еще обнаженная. Внимательно посмотрела на Сергея. «А вы как?» «Спасибо, тоже неплохо», — ответил он по-прежнему, лежа под одеялом. И Лора подождала, явно ожидая еще чего-то, потом кивнула, повернулась к нему спиной, мягкой бесшумной походкой, направившись к своей одежде. Звонок заставил их обоих вздрогнуть. К ним собиралась королева с визитом. «Но как ощущение?» — спросила королева, явно с прошлого вечера еще съедаемое жгучим любопытством. «Непередаваемая», — загадочно ответила Элора, встречающая коронованную особу у шлюзовых ворот. Сергей стоял в сторонке у аквариумов. Горничные и прочие служащие коттеджа выстроились торжественным полукругом. Королева жестко осмотрелась, кивнув на приветствие Лоры. Внимательно быстро изучила и выражение лица своей советницы, и лицо Сергея. «Но ведь у нас есть же разные игрушки, помогающие подругам в их отношениях!» Недоуменно изогнула она левую бровь, направляясь внутрь дворца Элоры. Все последовали за ней, и охрана, и встречающие. «Это совсем не то. Это примерно то же самое, как ласкать протез груди», — возразила Элора, идя рядом. Королева задумалась. «Хочу сама во всем разобраться», — решительно сказала она, уверенно идя коридорами дворца. «Видать, часто бывало здесь», — сообразил Сергей, сжимаясь от нехорошего предчувствия. «Ваше Величество», — почему-то побледнев произнесла Элора, перейдя на официальный тон, «у стен есть глаза и уши, и если сиренам станет известно, они будут недовольны. Зачем вам лишние волнения? Всему свое время. Надо только выждать, подготовить общественное мнения». Королева кивнула. «Ты права», — согласилась она. «Королева и король», — добавила задумчиво. «Остальные королевства о таком даже не думали и не мечтали». Потом она посмотрела на Элору. «Пойдем», — сказала королева, решительно сворачивая к спальне. Элора покорно пошла за ней. Прошла мимо Сергея, напряженная, но так и не посмотрела в его сторону, словно его здесь и не было. Он шагнул, было следом, и королевская стража копьями решительно преградила ему путь. И он замер, провожая взглядом удаляющуюся жену, покорно идущую на свою Голгофу. Обе женщины уединились в спальне. Возле дверей замерла охрана королевы. Сергей не находил себе место бесцельно болтаясь по коридорам с горящим лицом и ушами. Переключать зрительные диапазоны, чтобы увидеть, что там происходит, он не посмел. Потом, не в силах бороться со своими мыслями и ощущениями, он плюхнулся в бассейн, изводя себя неистовым кролем. Через час-полтора в бассейн вошла Элора в странном коротком платьице с белыми большими бантами в волосах, в белых чулочках, лицо ярко размалевано косметикой, красные и бледные одновременно. Королева явно уже уехала. и Элора принялась медленно раздеваться. Сергей подплыл к бортику, замер, глядя на девушку. — А вы как думали? — сухо бросила она, не глядя на него. Он промолчал. Глупо что-либо говорить подобной ситуации — Что не скажешь, все будет неправильно. «То-то ты ничего не хотела рассказывать про этот период», — снова подумал он. «А потом у тебя будет лес, кори, морлоки. Потом будет мегаполис и камера давра А потом через 13 тысяч лет — Атлант. Космическая база. И отказ лететь со мной в другой, мой мир. Как все-таки паршиво, когда все предопределено». «Эрих, Эрих», — вдруг подумалось ему, — «что же ты такое сделал? Как смог разбудить свойство клеток Элоры к перемещению в пространстве и времени?» «А что мне было делать?» — продолжила Элора, скинув на каменный пол платье, нижнего белья на ней совсем не оказалось, и, взявшись за банты, «вы исчезли фактически у меня на глазах. Такое ощущение, словно вас растворила какая-то кислота. Я не сомневалась, что вы погибли, что вас больше нет». Я осталась совершенно одна, без поддержки. Все от меня отвернулись. Вы представляете это, когда общество, которое составляло всю вашу жизнь, с кем у вас связаны все ваши радостные мгновения, вдруг отворачивается от вас?» Сергей представить мог, но снова промолчал. «Меня тоже ждет подобная участь», — мельком подумал он, изо всех сил стараясь оправдать Элору. Он смотрел на советницу королевы снизу вверх. Губы ее были плотно сжаты, глаза — две черные щели. Илора продолжала раздеваться. Упали на пол белые банты. Она взялась за чулочки. «Может, лучше выйдем наружу?» — вдруг предложил Сергей. «Там всё-таки природа, народ, какая-то жизнь. Что здесь сидеть в заперти?» Илора скинула на пол один чулок, второй, потом обнажённый, посмотрела на Сергея, обжигая его бездомной чернотой своих глаз. «Пойдёмте!» — кивнула она и тут же направилась к выходу. Поспешно выбравшись из бассейна, мокрый в одних только плавках, Он последовал за ней. Так они вдвоем и шли до самого шлюза, молча, оба напряженные. Они плыли вдоль скалы, опускаясь на глубину. Многочисленные светящиеся шары микроорганизмы, заполонившие всю долину и облепившие скалы, вдруг принялись набухать прямо на глазах Сергея. Наливаясь внутренним огнем, они отрывались от камней и уходили в плавание, заливая все вокруг себя ярким светом. К неожиданному восторгу Сергея видимость тут же резко улучшилась, до многих километров, высвечивая все подводное пространство во всем его великолепии. И эти многочисленные, грандиозные многоуровневые строения, теряющиеся вдали, и плавучие дома, висящие на якорях, и районы города, гроздями вгрызшиеся в скалы. Все это проявилось единой целостной картинкой, захватывая дух. Впрочем, и подводная жизнь на этот раз была более насыщена, чем в прошлый его выход. Явно радуясь свету повсюду, на всех уровнях. Одна и выше плавучих домов сновали сирены поодиночке, группами или строем, это под присмотром воспитательниц, проплывали девочки-сирены, явно детсадиковского возраста. К своей радости Сергей заметил, что Элора уже не смело улыбалась за маской шлема. Он невольно взял ее за руку, и она ее не отдернула. Так они и плыли дальше, крепко держась за руки. И когда они, погруженные в какую-то свою внутреннюю эйфорию, Обгоняли очередную группу детей-девочек. Воспитательницы вдруг заволновались, а плывущие в сторонке сирены войны тут же сгруппировались тесным кругом, выставив стволы гарпунов и медленно смещаясь в сторону детей. — Тревога! к Кноры прорвали периметр! — услышал Сергей в своем шлеме. — Сектор Юг-Низ 214! — Со мной дети! — тут же раздался другой крик. — Мы не успеваем в убежище! Помогите! Сергей переключился на рентген и увидел вдалеке стаю гигантских акул, уверенно обхватывающих сирен полукольцом. «Держитесь!» — прозвучал властный голос. крейсера будет через 15 минут!» «Не успеют», — понял Сергей. «А дети?» — мелькнуло у него. «Их-то кто защитит? Сирен ведь слишком мало. Он единственный из всех знал точное количество прорвавшихся хищников». Элор уже с максимальной возможной скоростью неслась к детям, совершенно безоружная а Сергей, оставшись на месте, далеко в стороне от развивающих событий, вдруг постарался издать такой же сигнал, как и акулы, желая привлечь их внимание и совершенно не задумываясь, откуда он это умеет делать. Именно такой сигнал издавал вожак этой стаи. Получалось, что Сергей его либо нагло передразнивал, либо заявлял свои права на эту стаю. Гигантские акулы вздрогнули, продолжая, тем не менее, стремительно надвигаться на эту часть города, на детишек и тех взрослых, что просто постарались закрыть их своими телами. «Эллора, тащи детей в убежище!» — только крикнул он и резко поплыл глубоко вниз в сторону, продолжая в точности повторять сигналы вожака. Должен же тот в конце концов обидеться, разум такой, какой у них имеется, раз смогли обмануть человеческую охрану. Никто не обратил внимания на маневр Сергея. Уж больно неравные силы были у сирен с врагами. Двигаясь вдоль скал вниз в глубину и постоянно издавая сигнал вожака, он с огромным облегчением заметил, как вся стая, двумя группами, направлявшаяся к сиренам и к детсаду, вдруг резко изменила направление, устремившись вниз в глубину за Сергеем. «Вот это другое дело!» — удовлетворенно злорадно подумал он, ныряя в первый попавшийся грот. «Отведу их подальше и забьюсь в какую-нибудь щель», — решил он, благоподобным способом Сергей раньше часто спасался. Скорость акул была достаточно высока, и он старался изо всех сил. Юркнув в очередное ответвление, он вдруг понял, что это тупик. А стены грот оказались гладкими, без единой трещины. Забиться было совершенно некуда. «Мраморный грот!» — остро резануло его. Именно про него говорила Элора. Он осторожно огляделся, прижимаясь гладко к стене и устало подумав, «Выходит, тот Сергей, что улетел на Атланте, был всё-таки не я, не моё это было будущее. И параллельных миров на самом деле оказывается всё-таки больше, чем два». Выскочившая гигантской туши со всей скоростью устремилась к Сергею. «Ну вот и всё», — промелькнуло в голове, и он решительно подался вперёд навстречу в Жаку Кноров, намереваясь хоть бы просто ударить его кулаком, чтобы не умереть безропотной овцой, Сила рванулся к гигантской морде, и в этот момент